Глава 49. Через полторы недели я завершил подготовительные работы. «Вставайте за Сони!» — сыграл я по внутренней трансляции побудку. «День в разгаре, работа не ждет!» Технари, вздыхая и проклиная свою судьбу, заворочались на жестких поверхностях компьютерных лежаков. Может, они, конечно, и умные машины, но до обыкновенных матрасов им далеко как до них же счетным палочком, — дал оценку современной вычислительной техники Александр Анатольевич. — Через пятнадцать минут подключаюсь к сети, — объявил я, — обслуживающему персоналу быть готовыми. — Всегда готовы, — демонстративно радостным пионерским рапортом ответили технари и затихли. Видно, снова попытались прикорнуть на своих электронных ложах. Эй, на палубе, почему не слышно топота голых пяток по корабельным лестницам, или команда не услышала сигнала боцманской дудки? В чем дело? Дело в усталости. Все равно ведь ничего не выходит. Так хоть выспаться в волю? А вы попытайтесь еще разочек? А мы пытались уже сто разочков, и все с одним и тем же безнадежным результатом. А вы попробуйте. В 101-й, и в 102-й, и в 103-й. Переулок, шкаф, уже привычная процедура подключения, только место подключения необычное. Под боком одного неприметного склада готовой продукции. Интересно, что выйдет на этот раз? Запуск. Первый блок к работе готов. Второй. Готов. Третий. Пошла программа. Голоса были нерадостные. Примерно как у Сизифа в 6679 раз, вкатывающего свой злополучный камень на вершину горы. Первый файл открыт. Второй файл открыт. Третий файл активная защита. Отказ. Отказ. Отказ. Все, система слетела. Загружаемся по новой. Первый файл, второй, третий. Отказ. Отказ. Внимание. Они начали встречный поиск. Сколько у нас времени? Ну, минута, может быть, две. Поиск активизируется. Возможное переключение в ручной режим. Выключаюсь. И опять в самом начале пути. Что случилось? А все то же самое. Они давят нас своим авторитетом. Мы ничего не можем им противопоставить. А если попытаться еще раз? А с тем же результатом. А если с другим? Ладно. Следующее включение через двадцать минут. Конец связи. Кажется, он решил нас загнать. Кажется, это его главная цель. Услышал я обрывок фразы. К машине подходил человек. Малоприметный, ночной вахтер того самого, возле которого встал рефрижератор склада. Ну что, готово? Куда подключаться? Он к тому кабелю. Ты все помещения соединил, все проверил, проверил. Ну тогда суй папу в маму. Слушай, а ты мне часом здание не спалишь, дядя? Ты получил? если исходить из твоей ежемесячной зарплаты, пожизненное содержание, если жить до 120 лет. Чего же тебе переживать по поводу своего рабочего места? Но если ты боишься, мы можем вернуться на исходные позиции. Чего? Я говорю, мы можем совершить обратный обмен. Ты мне деньги, я тебе провод. И разойдемся, как в море подводная лодка с самолетом. Только я не уверен, что точно такой же размен согласятся совершить привлеченные тобой к исполнению вспомогательных монтажных работ грузчики. Грузчики, если их лишить честно заработанных и уже на четверть использованных в известных целях средств, могут очень осерчать и, очень осерчав, очень ушибить. Ну так что, подключаемся или опротестовываем сделку? как не устраивающую одной из договаривающихся сторон. — Да я ничего, я просто так сказал. Раз просто так, стыкуй провода и иди в сторожку досматривать прерванный сон. И пусть тебе приснятся Канарские острова, на которых ты, дядя, в лучших пятизвездочных отелях можешь отдыхать теперь безвылазно почти год. Впрочем, тебе, наверное, милей твой однозвездочный топчан. — О, все, не утомляй меня подозрениями, пока я не обратился в арбитраж. Иди к грузчикам. Пятясь, спотыкаясь и подобострастно улыбаясь, дядя отбыл в сторожку. — Начало работы через две минуты, — объявил я. — Готовы? — Запускаем. — Первый блок. — Второй. — Третий. — Открываю файлы. — Что за черт? — Что такое? — Быстродействие? Что быстродействие? Ты посмотри, что творится. Мамочку твою! Не хочу вмешиваться в вашу беседу, но должен сообщить, что в настоящий момент к нам подключено еще около полутора тысяч компьютеров. Сколько? Полутора тысяч. Так что не теряйте время и используйте предоставленные вам новые возможности с максимальной пользой. — Как вам это удалось? Это к делу не относится. Это моя кухня. — Это действительно была моя кухня, с известными только мне рецептами, которыми я с потребителями моей выпечки предпочитал не делиться. В складе, предназначенном для хранения завезенной из далекой юго-восточной азиатской страны вычислительной техники, на стеллажах от пола до потолка, вплотную друг к другу, стояли полторы тысячи новеньких персоналок. К каждой подходил кабель, и от каждой уходил кабель к соседнему компьютеру. А от того к следующему, и к следующему, и так от первого до последнего, полторы тысячи первого. Все очень просто. Мне необходимо было раздобыть полторы тысячи компьютеров, и я их раздобыл. Найти место скопления требуемой техники труда не составило. Довольно было отсмотреть рекламу фирм оптовой торговли и выбрать наиболее подходящие по местоположению, подъездам, количеству и составу обслуживающего персонала, Сложнее было приобрести так, чтобы не вызвать вокруг своей персоны опасный ажиотаж, транспортировать и подсоединить полторы тысячи штук кабеля и шнуры сетевого питания к каждому из полутора тысяч компьютеров. Но и эта проблема худо-бедно разрешилась. Спасибо. Подмогла усиленная технарями, электронщиками бригада местных грузчиков. Трудились они очень ударными, потому что очень щедро оплаченными темпами весь вечер, всю ночь и часть утра. Чем и высвободили для работы еще два гарантировавшие отсутствие хозяев товара выходных дня. Программное обеспечение, гарантировавшее одновременную согласованную работу полутора тысяч компьютеров, превратившихся путем арифметического сложения в многопроцессорный суперкомпьютер, предложила группа разработчиков-программистов, сформированная из участников очередной научно-практической конференции по проблемам вычислительной техники, о которой я узнал из газет. Халтуру через цепочку доверенных лиц заказал какой-то то ли наш, то ли не наш, то ли вовсе брунейский шах, толстосум, который решил воплотить в жизнь свою очередную безумную идею, за что ему большое спасибо от сумевших поправить свой семейный бюджет ученых. Воплощали программу в жизнь уже не эти программисты, уже совсем другие программисты, привлеченные со стороны Разглашение своей тайны и последующего скандала я не боялся, потому что разглашать и скандалить было некому. Грузчики будут держать язык за зубами, опасаясь потерять теплое прибыльное место. Отсюда и пломбы на складе останутся нетронутыми, и коробки обратно запечатанными. Грузчики складов ответственного хранения на такие фокусы большие мастера. Можете поинтересоваться у тех грузчиков. Ночной но ну, тот вообще до конца жизни дар речь потеряет, пересчитав дома всю денежную компенсацию, которую он за вычетом аванса получит за предоставленные ему услуги. Программисты после закрытия конференции вернутся в свои периферийные НИИ. Консультанты-электронщики, обеспечивавшие наладку, рассеются по странам и весям, Я их с таким расчетом и подбирал, чтобы без местной прописки. Тем более они так и не смогут понять, в каком деле и для чего они участвовали. Ну, подключили. А зачем? Кто ее знает. Может, хозяева решили таким оригинальным образом проверить вновь поступившую к ним партию товара? А может, в суперигру какую-нибудь сыграли? А может, еще чего? Это их проблема. Нам платили и лишнего не говорили. Мы получали и лишнего не спрашивали. Да, собственно говоря, все они, и компьютерщики, и грузчики, ничего и не видели. Всех их после выполнения порученных им работ сторож со склада удалял. Таково было условие нашего с ним трудового соглашения. Пустой склад, подключенные компьютеры и не единого человека ближе десяти метров от склада. Но даже если дело вскроется, дирекция склада постарается его замять, чтобы не лишиться богатого клиента. Но даже если клиент что-то разузнает, то тоже предпочтет бузы не поднимать. Ему еще этот новый, но уже, оказывается, использованный товар сбывать потребителю? Ему скандал тоже не в прибыток. В общем, тишь да гладь устраивает всех. А меня так в первую очередь. Мне бы только дело сделать и тихо удалиться. А авторство за грандиозных масштабов электронно-вычислительную операцию я готов уступить кому угодно, хоть даже сторожу. Я не тщеславен. Файл открыт. Файл открыт. Открыт. Открыт. Открыт. Отказ. Уточнение. Согласие. Вошел в сети. Телефонный номер. Фиксирую. Следующий. Фиксирую. Вошел в локальные сети. Открываю файл. Файл системный. Мимо. Мимо. Есть информационный файл. Файл архивирован. Начинаю подбор программ. Не подходит. Не подходит. Не подходит. Есть. Файл разархивирован. Сканирую информацию. Ввожу в память. Сравниваю с аналогом. Запрос, ответ. Надпись на экране. Информация повторная. Дублирует уже существующую в памяти. Информацию сохранить. Информацию уничтожить. Нажатие кнопки. Информацию не сохранять. Информация стерта. Закрываю файл. Ухожу в сети. Двигаюсь по каналам передачи информации. Запрос. Ответ. Запрос. Ответ. «Еще один телефонный номер. Пятнадцатизначный. Вошли в сети другой страны. Какой?» «Боюсь, не скажу. А если по международному коду?» «Они наверняка пользуются не своим кодом. Какой-нибудь третьей страны. Или несуществующим, придуманным, чтобы не выводить корреспондентов непосредственно на себя. «Еще один телефонный номер». Прошел. Все. Дальше хода нет. Начинаю работать. Пытаюсь открыть файл. Запрос. Отказ. Запрос. Отказ. Отказ. Отказ. Отказ. Активная защита. Повторяю запрос. Запрос. Отказ. Отказ. Отказ. Надпись на экране. Я вас не знаю. Введите пароль опознавания. В противном случае файл будет заблокирован в вашем распоряжении 5 минут. Начинаю отсчет. 5 минут. 4 минуты 59 секунд. 4,58. 4,57. Примерить уже взломанные пароли. Один за другим. Один, второй, третий не проходят. 4 минуты. 3 минуты 59 секунд. 3,58. 3,57 — теперь все пароли вместе в сотнях миллионов различных комбинаций. Осилить такое в такие короткие сроки возможно только с помощью компьютеров. Ну же, ну, ну давайте, машинки, трудитесь!» Полторы тысячи процессоров, соединенных в единую электронную сеть и ставших единым суперкомпьютером, совместными усилиями просчитывали тысячи вариантов цифровых комбинаций в секунду, каждый по своей позиции, все вместе по всем. Две минуты, одна минута пятьдесят девять секунд, одна пятьдесят восемь. Первый миллион комбинаций. Ответ отрицательный. Второй миллион комбинаций. Ответ отрицательный. Третий миллион. Четвертый. Тысячные доли секунды на просчет каждой комбинации. Минуты на все. Не успеваем. Не успеваем. Проработано только 37% информации. Еще минута, и машина заблокирует файл и поднимет тревогу. Тогда все. Тогда не пробиться. Они просто отрубятся от сети. 1.25. 1.24. 1.23. Что делать, Александр Анатольевич? Не знаю. Не знаю. Может выключиться? Может уйти? Безнадежно. Отсчет все равно идет. Отсчет все равно будет продолжаться, пока машина не убедится, что файл требует открыть кто-то из своих. Что еще может ее заставить прекратить отсчет? Ума не приложу. Поломка системного блока... Или угроза поломки, если запущена программа самосохранения или сохранения информации, если эта программа приоритетна перед проникновением чужака? Одна минута, 59 секунд, 58 стоп. Угроза, именно угроза для сохранения информации. Где у нас вирусы? Какие вирусы? У ну, самые обыкновенные, которые разрушают память компьютеров, те, которые ты применяешь для взлома. Черт возьми, точно, как я не догадался, вирус для нее приоритетен, вирус для машины смерть, она должна переключиться на программу защиты, она не может не переключиться, ну же, осталось 25 секунд, давай, скорее, давай, самые убойные, файл вирусы, вызов, готовность, запуск, вирусы в сети, 21, 20, 19, 19, есть. Подавилась, зараза. Переключилась на большую опасность. Теперь, пока распознает и не уберет все вирусы, будет висеть. Сколько у нас времени? Минут пятнадцать, а может и меньше. Я не знаю возможностей их машины. И не знаю быстродействия их защитных программ. Делим компьютеры. Делим. Первому блоку компьютеров продолжать сброс информации. Второму и третьему взлом пароля. 400 персоналок скачивали в сети вредоносные вирусы, все новые и новые, один опаснее другого, опаснее, чем раковая опухоль для человека. 1100 компьютеров перебирали, перебирали, перебирали цифровые комбинации, высеивая одну единственную являющуюся паролем. Тысячи в секунду. 140 сороковой миллион комбинаций, 142-й, 150-й. Есть! Первый уровень защиты. Есть второй. Есть третий. Пароль распознан. Отключаю вирусы. Отключай. Продолжаю отсчет. Восемнадцать, семнадцать, шестнадцать. Ввожу пароль. Пошел пароль. Пятнадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Замерли. Бегущие цифры. «Пароль узнан. Спасибо. Есть доступ. Открываю файл». Вот оно где — главное хранилище. Я откинулся на спинку водительского сидения. С моего лица на мои колени капал пот. Как будто это не компьютеры, а я... Лазил по сетям, искал цифровые комбинации и запускал во все стороны вредоносные вирусы, как будто это я взломал сейф со столь необходимой мне информацией. Айда Козловский-Баранников, Айда Александр Анатольевич, и, конечно, я. Эй, в кабине. Начальник, какую информацию скачивать? Какая есть? Папка статистики? папка имен, географических названий, папка сценариев, как вы сказали? Сценариев. Вот, с нее и начните. Окей. Приступаю к считыванию информации. Полторы тысячи наших компьютеров, бульдожьей хваткой вцепившись в мозги чужой супермашин, Качали информацию, как кровь по сообщающимся сосудам, каплю за каплей, каплю за каплей. Александр Анатольевич следил за экранами, за всеми сразу. 10 — Десять процентов информации прошли, двадцать, сорок, шестьдесят, шестьдесят пять. Кажется, нас засекли. — Точно. Они активизируют защиту. «Они нас ищут!» «Качать!» — гаркнул я в микрофон. «75% информации!» «80%!» «Они нашли нас!» «Качать!» «Теперь уже все равно!» «85%!» «Сбой!» «Они вытолкнули нас!» «Все!» «Вход в систему блокирован!» «Уходим!» «Сколько процентов информации успели взять?» Порядка 92-93. Они вычислили нас. Они поймали наш номер. Сколько им потребуется времени, чтобы установить страну передачи, город и телефон? Секунды. Они его уже знают. Значит, теперь, если они не лохи, а они не лохи, пойдет мгновенная шифрограмма в посольство, в резидентуру, А резидентура попытается установить, кто и каким образом вел передачу. Но ну, это часы. А если их очень прижмёт десятки, в зависимости от того, где стоит это посольство, минут. А прижмёт их очень, посторонний, с установленного телефона в лес в святая святых. Пожалуй, они могут и рискнуть, могут пренебречь безопасностью, выкатят пару спортивных машин и рванут по известному адресу, не оглядываясь на слежку со стороны безопасности. А чего им опасаться? Это не их адрес, это наш адрес. Этим своим продвижением никого и ничего они засветить не смогут, ни человека, ни почтовый ящик, а увидеть могут многое. Увидеть могут нас. Все, сворачиваемся. Мы свое дело сделали. Убрать помещение здесь смогут и без нас. Я нажал на клаксон автомобиля. Из сторожки пулей выскочил ночной вахтер. Вот деньги тебе и бригаде. Вызывай всех. Немедленно. К утру склад должен блестеть, как кастрюля у доброй хозяйки. Чтобы ни одной лишней пылинки, чтобы все запаковать и разложить по местам. Понял? Будет исполнено. И чтобы никому ни единого слова, кто бы что ни спрашивал и чем бы не угрожал. Ой, это уж как водится. А чтобы у тебя лучше держался язык за зубами, я тебе признаюсь, что я шпион одной очень влиятельной страны. Въехал, дядя? Понял, кому ты помог? У сторожа отпала челюсть вместе с надеждами на безоблачное завтра. Я вижу, ты все правильно сообразил. Так сообрази еще кое-что. Что поможет сберечь тебе шкуру в относительной целостности? Меня, кроме тебя, никто не видел. Ты — единственный свидетель, а я — единственный шпион. Нас двое, знающих друг о друге. Я сегодня отбуду в свою дальнюю-предальнюю страну, в свое семейное бунгало. Ты останешься. И, как ты догадываешься, спрос будет с тебя. Одного. Если ты расколешься, если скажешь, кто я и чем здесь занимался, тебе дадут вышку, как за измену родине, причем с отягчающими обстоятельствами, с конфискацией и без права на помилование. А если ты все возьмешь на себя, тебя только посадят. Надолго, но без конфискации. Если ты успеешь спрятать то, что я тебе дал. Отсидишь, выйдешь и заживешь кум-королю». Так что тебе прямой смысл молчать, как глухонемой партизан на допросе в гестапо. Или молоть любую чушь насчет парней, которые приехали и хотели обокрасть склад, для чего вытащили компьютеры из коробок, в чем ты им и помог. А для чего вытащили-то? Ну, для того, чтобы сподручнее уволочь можно было, чтобы места меньше занимали. Ну, все, что ли? Будем прощаться?» Все, — обреченно кивнул головой произведенный в предатели сторож. А челюсть его встала на место. Ну, тогда я поехал, а то мне до своей свободной демократической страны еще долго добираться. Гудбай, дядя! И я нажал на стартер. Пока действительно мои коллеги и соплеменники из ближайшей подворотни не вырулили, Очень мне нежелательно было с ними встречаться, и очень недосуг. Хватит им одного полупарализованного страхом сторожа, который, увидев машины с иностранными номерами и вылезающих из них не наших, разговаривающих с акцентом дипломатов, и вовсе дары речи лишится. И окончательно и бесповоротно уверует во все те глупости, которые я ему тут наплел.